438. Ноябрь 10. -е. Природа не считается с той формой, в которой проявляется жизнь. Когда созреет зерно, и в нем сосредоточивается вся жизненная сила растения, животного или человека, форма, давшая зерну жизни, заключенной в этом зерне, уже теряет свое значение. Бесчетными миллиардами форм, которые оставлены жизненным принципом, устлана кора планеты. Точно так же и человек, живя в теле, сосредоточивает и откладывает в зерне духа результата своего жизненного опыта. И когда он исчерпан, и дальнейших поступлений уже не происходит, жизнь в теле утрачивает свой смысл, и форма умирает, а зерно переходит в новую форму, чтобы продолжить нарастание наслоения жизненного опыта. К умирающей форме у природы жалости нет, так как нет ее и к умирающему колосу, который отдал свои зерна. Сколько погибших форм, носителей жизни находится или находилось на каждой пяде земли? Так же мало считается природа и с тем, каким путем совершается рост наслоений. Духом он надо растет, обволакиваясь все новыми и новыми настроениями и опыта. И в этом цель эволюции жизненного принципа. Каждую минуту на земле кто-нибудь умирает, то есть сбрасывает ту форму, в которой он жил, физическое тело свое. Если к этому еще добавить смерть растений, рыб, животных, насекомых и все формы, в которых проявлена жизнь, то можно представить себе грандиозный процесс освобождения жизненного принципа от старой формы для того, чтобы перейти в новую. Смерть — это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл и человек сбрасывает его к изношенную одежду процессы природы очень целесообразны только человек часто считает что временное пребывание в физическом теле есть самоцель и хватает за земное существование как утопающее с заломинку полагая в нем все ради чего он существует понимание смысла и значения земного пребывания необходимо для того Чтобы извлечь из него то, что он может дать, чтобы продолжить свой путь, умножая последующие накопления в новых условиях и в других оболочках. Иначе с жизнью примириться нельзя. И нельзя найти смысл в том, что рано или поздно заканчивается уничтожением физической формы. Если жить только ею и в ней одной усматривать возможности проявления духа, то перед человеком возникает чудовищная логическая нелепость, выхода из которой нет. Если жить ради счастья других, то можно представить целесообразность этого счастья. Если они тоже умрут, и умрут все, и умрет даже планета, на которой они существуют, счастье, конечная цель которого смерть и уничтожение, не может быть оправдан логически. Наука утверждает, ничто в природе не исчезает и не рождается вновь. Не исчезает и не рождается материя, и не уничтожается и не возникает жизнь. Материя Энергии, жизнь вечной. И все дело в том, что человек, в котором космически сосредоточены материя, энергии, жизненный принцип, сущность свою вязал не с приходящими формами жизни, но с тем, что не приходящее и что существует всегда и живет поверх умирающих и рождающихся временных форм, в которых уявляется вечная материя, вечная энергия и вечная жизнь.